рассказать. О, конечно, простите, ради бога. И тут же он стал рассказывать с таким напором и болью, словно тенушка справа. Тяжелая история толкала его изнутри, срывала все замки и рвала снаружи к первому встречному. И если б не его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 Наняли так гондолу на полчаса, вот эту самую холерна крыпа, на ней Марио работал. И вот, шановна пани, Марио влюбился в книжку, и она полюбила его. Владыку массой не разуметь, это было горько. Владек набил Марио морду и уехал один, а она тут осталась. Но еще два раза Владек приезжал за ней, и дрался смертным боем с Марио. Но ничего ему не помогло, потому что у Агнешки и Марио была велика милость, Понимаете, «the big love» — тут ничего не попишешь. А когда у них родилась Янка, они поехали на Сицилию показать ее родителям Марио.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 Подстерегали Марио столько лет. Они узнали, что он приехал. Наверняка не обошлось без негодяев соседей, псякраев, и. Эти парни, словом, они стреляли по его машине и тешко ранили, и убили мою сестру. Моя младшая сестричка. Агнешка. Девочку тоже задела, но слава богу, обошлось. Она только ножку. Слегка подволакивает. Так вот вам причина, с чего я здесь вожу эту холерно на крыпа. Я тогда сразу бросил учебу, политехника, приехал. Марио не мог работать, у него прострелена легкая, а ведь это нагрузка. Это теншка нагрузка, пани, скажу вам честно. Я быстро научился этому ремеслу, и все ничего, уже два года кручу здесь, но...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 Даже самая трогательная история, поведанная караванщиком, не влияет на окончательный расчет.